Семь лет перед тем город смотрел, как избивали деревню, и находил это естественным. Теперь деревня могла бы посмотреть, как избивают город, но она была слишком темна для того, да и саму-то ее добивали. Землемер Саунин получил 15 лет за падеж скота в районе и плохие урожаи, а головка района вся расстреляна за то же. Приехал на поле секретарь райкома подгонять с пахотой и спросил его старый мужик, знает ли секретарь, что за семь лет колхозники не получили на трудодни ни грамма зерна, только соломы и то немного. За вопрос этот получил старик А.С.А. 10 лет. А другая была судьба у мужика с шестью детьми. Из-за этих шести ртов он не жалел себя на колхозной работе, все надеялся что-то выколотить и впрямь вышел ему орден. Вручали на собрание, речи говорили, в ответном слове мужик расчувствовался и сказал, «Эх, мне бы вместо этого ордена до да пудик муки! Нельзя ли так-то?» Волчьим смехом расхохоталось собрание, и со всеми шестью своими ртами пошел новый орденоносец в ссылку. Объединить ли все теперь и объяснить, что сажали безвинных? Но мы упустили сказать, что само понятие вины отменено еще пролетарской революцией, а в начале 30-х годов объявлено правым оппортунизмом. От тюрем к воспитательным учреждениям, сборник Института уголовной политики под редакцией Вышинского, издательство «Советское законодательство», Москва, 1934, страница 63 Так что мы уже не можем спекулировать на этих отсталых понятиях – вина и невиновность. В 1946 году понадобилось 12 июля 46 года номер 8.5.У – специальное постановление Пленума Верховного Суда СССР о возможности применения наказания лишь к лицам, совершившим определенное преступление но и оно далее обходилось так свободно. Обратный выпуск 1939 года. Случай в истории органов невероятный. Пятно на их истории. Но, впрочем, этот антипоток был невелик. Около 1-2% взятых перед тем еще не осужденных, еще не отправленных далеко и не умерших. Невелико, а использован умело, Это была сдача копейки с рубля. Это нужно было, чтобы все свалить на грязного ежова, укрепить вступающего Берию, и чтобы ярче воссиял вождь. Этой копейкой ловко вбили оставшийся рубль в землю. Ведь если разобрались и выпустили, даже газеты бестрепетно написали об отдельных оклеветанных, значит, остальные-то посаженные, наверняка мерзавцы. А вернувшиеся молчали. Они дали подписку, они онемели от страха. И мало кто, мало что узнал из тайн архипелага. Разделение было прежнее. Воронки ночью, демонстрации днем. Да, впрочем, копейку эту быстро отобрали назад, в тех же годах, по тем же пунктам необъятной статьи. Но кто заметит в сороковом году поток жен за неотказ от мужей? Но кто там помнит, и в самом Тамбове, что в этом мирном году посадили целый джаз, игравший в кино «Модерн», так как все они оказались врагами народа? А кто заметил тридцать тысяч чехов, ушедших в 1939 году из оккупированной Чехословакии в родную славянскую страну СССР? Нельзя было поручиться, что кто-нибудь из них не шпион. Их отправили всех в северные лагеря. И вот откуда во время войны выплывает чехословацкий корпус. Да позвольте, да не в 39-м ли году мы протянули руку помощи западным украинцам, западным белорусам, а затем в сороковом и при Балтике, и молдаванам, наши братья совсем-таки оказались нечищены, и потекли оттуда потоки социальной профилактики в северную ссылку, в среднеазиатскую. Это были многие, многие сотни тысяч Интересно, что им клеили? Западным украинцам сотрудничество с Белой Польшей, Буковинцам и Бессарабам с Белорумынией, а евреям, перебежавшим из немецкой части Польши к нам? Да сотрудничество с Гестапо, конечно. Пенхасик. Брали слишком состоятельных, влиятельных, заодно и слишком самостоятельных, слишком умных, слишком заметных. Всюду брали офицеров, В бывших польских областях особенно густо поляков. Тогда-то была навербована злополучная Катынь. Тогда-то в северных лагерях заложили силы под будущую армию Сикорского Андерса. Всюду брали офицеров. И так население встряхивалось, смолкало, оставалось без возможных руководителей сопротивления. Так внушалось благоразумие, отсыхали прежние связи, прежние знакомства. Финляндия оставила нам перешеек без населения. Зато по Карелии и по Ленинграду в сороковом году прошло изъятие и переселение лиц с финской кровью. Мы этого ручейка не заметили, у нас кровь не финская. В финскую же войну был первый опыт судить наших сдавшихся пленников как изменников родине. Первый опыт в человеческой истории. А ведь ты, мы не заметили. Отрепетировали, и как раз грянула война, а с нею грандиозное отступление. Из западных республик, оставляемых врагу, надо было спешить в несколько дней выбрать еще кого можно. В Литве были в поспешности оставлены целые воинские части, полки, зенитные артиллерийские дивизионы, но управились вывести несколько тысяч семей неблагонадежных литовцев. Четыре тысячи из них отдали потом в красноярском лагере на разграб уркам. С 23 июня спешили арестовывать в Латвии и в Эстонии, но жгло и отступать пришлось еще быстрее, забыли вывести целые крепости, как Брестскую, но не забывали расстреливать политзаключенных в камерах и дворах Львовской, Ровенской, Таллинской и многих западных тюрем. В Тартуской тюрьме расстреляли 192 человека, трупы бросали в колодец. Это как вообразить? Ты ничего не знаешь. Открывается дверь камеры, и в тебя стреляют. Ты предсмертно кричишь, и никто, кроме тюремных камней, не услышит и не расскажет. Говорят, впрочем, были и Может быть, мы еще прочтем об этом книгу. В 1941 году немцы так быстро обошли и отрезали Таганрог, что на станции в товарных вагонах остались заключенные, подготовленные к эвакуации. Что делать? Не освобождать же и не отдавать немцам. Подвезли цистерны с нефтью, полили вагоны, а потом подожгли. Все сгорели заживо. В тылу первый военный поток был распространители слухов и сеятели паники по специальному внекодексному указу, изданному в первые дни войны. Это было пробное кровопускание, чтобы поддержать общую подтянутость. Давали всем по пять лет, но не считалось 58-й статьей, и те немногие, кто пережил лагеря военных лет, были в 1945-м амнистированы. Мне едва не пришлось испытать этот указ на себе. В Ростове-на-Дону я встал в очередь к хлебному магазину, Милиционер вызвал меня и повел для счету. Начинать бы мне было сразу гулаг вместо войны, если б не счастливое заступничество. Затем был поток не сдавших радиоприемники или радиодетали. За одну найденную по доносу радиолампу давали 10 лет. Тут же был и поток немцев. Немцев по Волжье, колонистов с Украины и Северного Кавказа и всех вообще немцев, где-либо в Советском Союзе живших. Определяющим признаком была кровь, и даже герои гражданской войны и старые члены партии, но немцы шли в эту ссылку. А о крови судили по фамилии, и инженер-конструктор Василий Окороков, находя неудобным так подписываться на проектах, и переназвавшийся в тридцатые годы, когда еще было можно, в Роберта Штеккера, красиво, и графическую роспись разработал, теперь ничего не успевал доказать и взят был как немец. Какие задания получили от фашистской разведки? А тот тамбовец Каверзнев, еще в 1918 году, сменивший свою неблагозвучную фамилию на Кольбе, когда он разделил судьбу Окорокова, По своей сути, ссылка немцев была то же, что раскулачивание, только мягче, потому что больше вещей разрешали взять с собой и не слали в такие гиблые смертные места. Юридической же формы, как и раскулачивание, у нее не было. Уголовный кодекс был сам по себе, а ссылка сотен тысяч сама по себе. Это было личное распоряжение монарха. Кроме того, это был его первый национальный эксперимент подобного рода. Это было ему интересно теоретически. С конца лета 1941-го, а еще больше осенью, хлынул поток окруженцев. Это были защитники Отечества. Те самые, кого несколько месяцев назад наши города провожали с оркестрами и цветами, кому после этого досталось встретить тяжелейшие танковые удары немцев и в общем хаосе, и не по своей совсем вине побывать не в плену, нет, а боевыми разрозненными группами сколько-то времени провести в немецком окружении и выйти оттуда. И вместо того, чтобы братски обнять их на возврате, как сделала бы всякая армия мира, дать отдохнуть, съездить к семье, а потом вернуться в строй, их везли в подозрении, под сомнением, Бесправными, обезоруженными командами на пункты проверки и сортировки, где офицеры особых отделов начинали с полного недоверия каждому их слову и даже те ли они, за кого себя выдают. А метод проверки был перекрестный, допросы, очные ставки, показания друг на друга. После проверки часть окруженцев восстанавливалась в своих прежних именах, званиях и доверии и шла на воинские формирования. Другая часть, пока меньшая, составила первый поток изменников родины. Они получали 58-1Б, но сперва до выработки стандарта меньше десяти лет. Так очищалась армия действующая. А еще была огромная армия, бездействующая, на Дальнем Востоке и в Монголии. Не дать заржаветь этой армии была благородная задача особых отделов. У героев Холхенгола и Хасана при бездействии начинали развязываться языки, тем более, что им теперь дали изучать до сих пор засекреченные от собственных солдат дегтяревские автоматы и полковые минометы. Держа в руках такое оружие, им трудно было понять, почему мы на Западе отступаем. Через Сибирь и Урал им никак было не различить, что отступая по 120 километров в день, мы просто повторяем кутузовский заманивающий маневр. Облегчить это понимание мог только поток из восточной армии на архипелаг. И уста стянулись, и вера стала железной. Само собой, в высоких сферах тоже лился поток виновников отступления. Невеликий же стратег был в нем повинен. Это был небольшой, на полсотни человек, генеральский поток, сидевший в московских тюрьмах летом 1941 а в октябре увезенный на этап. Среди генералов больше всего было авиационных, командующий воздушными силами Смушкевич, генерал Птухин. Он говорил, если б я знал, я бы сперва по отцу родному отбомбился, а потом бы сел. И другие. Победа под Москвой породила новый поток виновных москвичей. Теперь при спокойном рассмотрении оказалось, что те москвичи, кто не бежал и не эвакуировался, а бесстрашно оставался в угрожаемой и покинутой властью столице, уже тем самым подозреваются либо в подрыве авторитета власти 58.10, либо в ожидании немцев 58.1а. Через 19-ю этот поток до самого 1945 кормил следователей Москвы и Ленинграда. Разумеется, 58-10 АСА никогда не прерывалась и всю войну давлела тылу и фронту. Ее получали эвакуированные, если рассказывали об ужасах отступления. По газетам же ясно было, что отступление идет планомерно. Ее получали в тылу, клеветавшие, что мал паек. Ее получали на фронте, клеветавшие, что у немцев сильная техника. В 1942 году ее получали повсюду, и те, кто клеветал, будто в блокированном Ленинграде, люди умирали с голоду. В том же году, после неудач под Керчью, 120 тысяч пленных, под Харьковом еще больше. В ходе крупного южного отступления... На Кавказ и к Волге прокачан был еще один очень важный поток офицеров и солдат, не желавших стоять насмерть и отступавших без разрешения. Тех самых, кому, по словам бессмертного сталинского приказа номер 227 июль 1942, Родина не может простить своего позора. Этот поток не достиг, однако, ГУЛАГа. Ускоренно обработанный трибуналами дивизий, он весь гнался в штрафные роты и бесследно рассосался в красном песке передовой. Это был цемент фундамента Сталинградской победы, но в общероссийскую историю не попало, остается в частной истории канализации. Впрочем, и мы здесь пытаемся уследить лишь те потоки, которые шли в ГУЛАГ извне. Непрерывная же в ГУЛАГе внутренняя перекачка из резервуара в резервуар, так называемые лагерные судимости, особенно свирепствовавшие в годы войны, не рассматриваются в этой главе. Добросовестность требует напомнить и об антипотоках военного времени, уже упомянутые чехи, поляки, отпускаемые из лагеря на фронт уголовники. С 1943, когда война переломилась в нашу пользу, Начался и с каждым годом до 1946 года все обильней многомиллионный поток с оккупированных территорий из Европы.